И еще больше, чем стоять, они страшились идти. Девушка всматривалась в лица, надеясь найти Эгвин или Элейн или найнев, Но кругом были одни лишь фаумийцы. И еще что-то тянуло ее уверенно и неумолимо, словно бы за привязанную к ней веревку. Один раз мин обернулась. В гавани горели шанчанские корабли —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 Она взбежала по ступеням и толчком распахнула дверь. Никто не пытался остановить ее. Насколько могла судить Мин, в доме не было ни души. Чуть ли не весь фалм высыпал на улице, пытаясь решить, не посходили ли все разом с ума. Мин прошла через весь дом, в сад позади, и там нашла его. Рант лежал навзничь, распластавшись под дубом.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 Что скажешь ты, мой прекрасный лорд-пастух? С Собой ты, вообще-то говоря, совсем не дурен, но... Свет, я даже не знаю, меня ли ты выбрал. Я не знаю, хочу ли, чтобы ты выбрал меня. Или попытаешься приголубить всех настроих? троих? Вина-то, может, и не твоя, Рант Алтор. Но это несправедливо. Не Рант Алтор, — донесся от двери мелодичный голос.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 Умин во рту враз раз пересохла. Она бы слова не произнесла, даже если бы от этого зависела ее жизнь. «Одна из отрекшихся? Нету, Свет, нет!» Из последних сил девушка замотала головой. В ответ на ее бесхитростное отрицание Ланхер улыбнулась. «Льюстерин был и остается моим девочка». — Ухаживай за ним хорошенько, пока я за ним не вернусь. И пропала. Мин обомлела. Мгновение женщина стояла там, потом исчезла. Мин открылась, что она крепко сжимает в объятиях бесчувственное тело Ранда. Ей хотелось не чувствовать себя так, словно она желает, чтобы он защитил ее.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 приспешники тьмы, вроде того Перина из Двуречья. Это известие должен он донести до Дейна Борнхольда, сына лорда-капитана, который с отрядом Детей Света следит за Тарваланом. Но он должен доложить и много худшее, и никому иному, кроме как самому Пейдрону Найелу. Он должен рассказать о том, что видел в небе над Фалме. Байер нещадно подстегивал лошадь поводьями и не оглядывался.